Последние прибывшие отсыпались, отъедались, жадно выслушивали новости и трёп. Все мечтали о купаниях и полётах, о синем море, зелёных садиках, молодом крымском вине. Амед клялся, что знает до сих пор сохранившиеся декханы с невероятными крымскими блюдами. Его слушали с восхищением и облизываясь. После обычной предотъездной суматохи с клятвами местным военным девушкам и прощальными поцелуями радостно собирающих чемоданы жон поздним вечером загрузились в к р ы т ы е грузовики и направились в сторону Москвы. Но вместо крупного аэродрома их повезли в самый центр города к трем вокзалам. Машины въехали на территорию Ленинградского. На въезде часовой проверил какие-то документы у шофера головной машины, которую сопровождал офицер НКВД, и в кузов клетчикам запрыгнул Федоровский. Григорий, что за дела? Покрышев был больше удивлен, чем возмущен. Через какую задницу мы едем? И почему едем, а не летим? Полковник. несший на своих плечах основную часть обеспечения, снабжения и вообще организации, широко ухмыльнулся. Не удивляйся, Петро, мы немножко в другую сторону едем. Вокруг нас больше секретности, чем ты думаешь. Он продолжал радостно улыбаться, словно имел про запас что-то более притягательное, чем крымское побережье. Колонна снова тронулась. Несколько минут машины раскачиваясь ехали по каким-то разбитым проездам и, наконец, встали. Все, приехали. Теперь выгружай ребят. Федоровский ловко выскочил из кузова, в след за ним посыпались возбужденно переговаривающиеся офицеры. Они стояли около небольшого состава, с новеньким. попыхивающим белым паром паровозом. Несколько темно-зеленых вагонов охранялись часовыми, да и вообще было видно, что вокруг стоят какие-то люди в форме. Здесь продолжалось движение, деловито ходили военные. Было уже достаточно темно. Платформа освещала с к у п о Все это не было похоже на обычную погрузку в воинский э шелон с его суматохой матом и теплушками, набитыми молодыми солдатами. Да и сам поезд был почти до военным. Ни одной платформы с зенитками к нему не прицепили. Литерный, с удовольствием произнес Федоровский, Ворошиловский, по маршалски поедем. Да куда поедем-то? спросил стоявший рядом молодой майор, лицо которого Федоровский еще не успел запомнить. А я разве не сказал в Ленинград? Говори ли же в Крым? Ну потом в Крым. Разве не интересно на свой авианосец посмотреть, а? Крабы сухопутные. Я-то как раз не сухопутный, засмеялся тот. Я из Херсона. А ч е г о в авиацию пошел черноморец? Да чего там? Майор снова засмеялся, видимо своим воспоминанием. Куда уж призвали? Я военкому говорю. На флот. А он мне фигу. В летную школу. Ну и попал в самое пекло. Полковник Покрышев? К ним подбежал невысокий человечек, п р и д е р ж и в а ю щ и й фуражку рукой. Начальник охраны спецпоезда подполковник Левадзе. Второй вагон ваш. Четвертый сержанского т состава. По четыре человека в купе. Отправление. Он посмотрел на часы. Через сорок пять минут. Где ваш багаж? Багаж? засмеялся п о к р ы ш е в наш багаж с нами, вот. Он поддел ногой поставленную на землю плотно набитую пару вещмешков. Тогда грузитесь. к о з ы р н у в начальник охраны, убежал к поезду. Народ, обернулся полковник курящим в стороне летчиком. В Ленинград едем, докуриваем и грузимся. Пилоты во второй, стрелки в ч е т в е р т ы й насильщиков не будет. Со смехом обмениваясь дружескими тычками, летуны потянулись к составу. У некоторых были заслуженного вида фибровые чемоданы. Большинство же несли по одному или два вещь мешка с истрёпаными н лямками. Немудрёное хозяйство фронтового офицера. На некоторых еще можно было прочесть выписанные чернильным карандашом фамилии прежних хозяев, одну поверх другой, в несколько слоев. с т о я в ш и й с заложенными за спину руками лейтенант госбезопасности проводил нестройную толпу героев презрительным взглядом. Ни выправки, ни понятия о том, куда попали фронтовики х р е н о в ы Проходивший мимо него капитан в фуражке сдвинутый на самый затылок приостановился совсем рядом, спуская с плеча мешок. Лейтенанту с м е х н у л с я и смерил его взглядом с головы до ног. Помятое лицо, мускулатура подростка, мятая гимнастёрка — это было заметно даже при таком освещении. Сколько он себя помнил? н и один армеец не мог его взгляд выдержать, сверху вниз, и с превосходством сильного и уверенного в себе человека. Капитан в свою очередь взглянул на него с таким презрением, что о с о б и с т м ы с л е н н о сказал твою мать. в с т р е т и в такой взгляд на улице, чего еще ни разу не случалось, он провел бы задержание, не теряя ни секунды. чтобы отбить у подлеца охоту так смотреть на сотрудников госбезопасности и вообще поднимать глаза, пока его об этом не попросят. Летчик сделал движение щеками, так что у лейтенанта на секунду перехватило дыхание. Однако обладатель мятой гимнастёрки лишь сплюнул под ноги и пошел дальше, подбрасывая вещь мешок на плече. Он чувствовал ненавидящий взгляд лейтенанта спиной и внутренне усмехался. Небольшое развлечение. В жизни, как говорится, так мало радостей. Залезая в вагон, летчик подавил себе желание обернуться, но продолжал чувствовать тот же взгляд. Он пропал только внутри вагона, в устланном ковровой дорожкой коридоре. Твою мать! Аналогично подумал он, но в отличие от лейтенанта с удовольствием. Очень похожий тип был у них о с о б и с т о м в полку на Первом Украинском. Пятая воздушная армия, волки и служебные собаки. Слабаки не держались. Такой же, только лет на десять постарше. Так же смотрел на всех. Будто он тут самый заслуженный, а они так сопли на кулак наматывают. п о д ц а п а л и с ь из-за девки. Ему не светило у роту. Так начал каждый день в особый отдел таскать. Прикопался к патронам к Т Т. Кто их когда считал? А вот было записано столько. А где остальные? А что вы знаете о своем брате? Где он сейчас? А какого происхождения ваш отец вы говорите? И все это перед вылетами, между вылетами, после вылетов, когда хочется упасть лицом в папоротник и не слышать ничего, не думать ни о чем. А б о и шли на Украине всякое бывало. На аэродром напоролась какая-то шальная группа с оружием, не то бандеровцы, не то в самом деле немецкие диверсанты. Комендантский взвод, механики, летчики лупили по опушке из пистолетов и карабинов. Оттуда довольно густо постреливали, перебегали какие-то тени. о с о б и с т героически размахивал пистолетом, поднимал народ в атаку, хотя уже выслали грузовики с солдатами. Ну, среди суматохи и криков капитан подобрался к нему метров на десять. И выстрелил сбоку в шею. Из того самого ТТ стрелял-то он отлично, а в шею, чтобы пуля на вылет прошла. До сих пор приятно вспоминать. Кто надо, тот понял, но все были свои ребята, не выдали. Совесть не мучила ни разу. Действительно, за сбитых ордена дают. По грузовикам на Ракаде из пулеметов пройтись, милая дева. Девушки украинки за каждую машину отдельно поцелуют, а тут такая же вражина. Чё ещё думать? Все это было болезнью. Кто бы ему сказал в до военной жизни, что он будет убивать людей, стрелять, посмотрел бы как на ненормального? Нет, ну врагов, если завтра в поход абстрактно, это все понятно. Старый преподаватель военного дела серьезно предлагал ему рекомендацию в любое училище по выбору, но мама была категорически против. Если бы она знала, что он убил ради чего-то более приземленного, чем освобождение Европы. она бы очень не одобрила. Да ей бы и в голову не пришло, что такое возможно. Несмотря на все его о р д е н а ранения, разбитые после тарана колено, мама до сих пор не ассоциировала его работу с отниманием чужих жизней. Учительница что возьмешь? Брат бы понял. Волейбольным толчком закинув мешок с барахлом. на верхнюю полку капитан подтянулся на руках и залез сам. Вокруг гомонили ребята летуны, с которыми он уже успел перезнакомиться. Высокий краснокожий от северного загара майор флотских ВВС, распределенный с ним в о д н о й эскадрилью, пошевелил в своем с и д о р е бутылочным горлышком, громко и радостно захохотал: «Хорошо». расположившись на полке, он позволил себе еще немного подумать. Слишком уж нечасто философское настроение сочеталось с настоящим комфортом. В последние годы начали забываться привитые воспитанием принципы ценности человеческой жизни. Даже одной, отдельной. Желание решать свои проблемы убийством было однозначно ненормальным, и самое страшное, что оно именно сейчас казалось нормальным, да и являлось им, так же как и желание некоего ограниченного числа людей подчинить своей воле территорию, на которой по праздникам поднимают флаги другого цвета. и ради этого ничем не обоснованного желания послать массу вовсе не желающих этого людей убивать другую массу точно с таким же недоумением встречающих это событие как такое назвать если не сумасшествием с особо опасным бредом а потом все эти массы людей вопрошающих сначала зачем за что принимают правила игры и с молодецкими воплями рубят, режут, стреляют друг друга. Психоз. Год активного солнца. Думать противно. Поезд ходко шел по залитой лунным светом равнине. По сторонам мелькали огоньки станций и деревень, просвистывали выстроенные в одну линию телеграфные столбы. По купе разнесли ужин. Пунцовые от смущения девушки в кружевных передничках и с такими же кружевными венчиками на голове не смели ответить на приветствие летчиков. Ворошилов явно знал толк в подборе кадров. Несколько человек попыталось не теряя времени их закадрить, но испуг девушек был настолько натуральным. что всерьез рисковать никто не стал. Раза три за ночь останавливались на крупных станциях, меняли паровозы. Летчики выглядывали из окон или выходили на п е р о н размяться. Станции были пустынны, н е обычных мешочников, ни железнодорожного люда, только несколько часовых молча стояли в отдалении. Потом дежурный Подбегал к паровозу, вбрасывая в руку припустившегося по лесенке машиниста тонкий медно-зеленый жезл, и вагоны дергало сначала вперед, потом назад.